Глава восьмая. Не только счастье, но и благоденствие. Сколько правды заключено в сказках. Жгучее прикосновение незримого дьявола – это угрызение совести за дурную мысль. У Гуэмплена дурных мыслей не возникало, и поэтому совесть не мучила его. Но по временам он чувствовал какое-то недовольство собой, смутный голос совести. Что это было? Ничего. Счастье Гуэмплена и Деи было полным, и теперь они даже не были бедны. Между 1689 и 1704 годом в их положении произошла перемена. Случалось иногда в 1704 году, что в тот или иной городок побережья под вечер въезжал тяжелый громоздкий фургон, запряженный парой сильных лошадей. Фургон напоминал опрокинутый и поставленный на четыре колеса корпус судна, киль вместо крыши и палуба вместо пола. Колеса все были одинакового размера и величиной с колеса ломовой телеги. Колеса, дышло, фургон – все это было выкрашено в зеленый цвет с постепенным переходом оттенков – от бутылочно-зеленого на колесах до ярко-зеленого на крыше. Этот зеленый цвет, в конце концов, заставил обратить внимание на колымагу И она получила известность на ярмарках. Ее стали называть зеленый ящик. В зеленом ящике было всего лишь два окна по одному на каждом конце. Сзади находилась дверь с откидной лесенкой, из трубы, торчавшей над крышей и выкрашенной, как и все остальное, в зеленый цвет, шел дым. Стенки этого дома на колесах всегда были покрыты свежим лаком и чисто вымыты. Впереди на козлах, сообщавшихся с внутренностью фургона, Посредством окна вместо двери, над крупами лошадей, рядом со стариком, державшим в руке вожжи, сидели две цыганки, одетые богинями, и трубили в трубы. Горожане, разинув рты, смотрели на эту большую колымагу, важно переваливавшуюся на бок и толковали о ней. Прежний балаган Урсуса уступил место более усовершенствованному сооружению и превратился в настоящий театр. На цепи под колымагой было привязано какое-то странное существо. Не то собака, не то волк. Это был Гома. Старик, правивший лошадьми, был никто иной, как наш философ. Чем же было вызвано такое превращение жалкой повозки в олимпийскую колесницу? Тем, что Гуэмплен стал знаменитостью. Урсус проявил настоящее чутье того, что у людей считается успехом, когда сказал Гуэмплену. «О твоем богатстве позаботились!» Как помнят читатели, Урсус сделал Гуэмплена своим учеником. Неизвестные люди обработали лицо ребенка. Он же обработал его ум и постарался вложить под эту столь удачно сделанную личину, возможно, больший запас, мыслей. Как только подросший мальчик показался ему годным для роли комедианта, он вывел его на сцену, то есть на подмостке перед балаганом. Появление Гуэмплена произвело необычайное впечатление. Зрители сразу же пришли в восторг. Никто еще никогда не видел ничего похожего на эту поразительную маску смеха. Никто не знал, каким способом было достигнуто это чудо. Одни считали этот смех заражавший всех окружающих естественным, другие — искусственным. Действительность обрастала догадками. И всюду, на перекрестках дорог, на площадях, на ярмарках, на праздничных гуляниях толпа стремилась взглянуть на Гуэмплена — Благодаря этому блестящему аттракциону в тощий кошелек бродячих фигляров сначала полились дождем лиары, затем су и, наконец, шиллинги.